Вы слушали Роман, Бертрис, Смол, Ворон. Запись произведена на частном унитарном предприятии «Звукотекс» Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению». Минск. Июль. 2008 год.